Он повез ее к Джонни, больше некуда. Если это так, доставь ее сюда. «Как скажешь, ма», — послушно отозвался Эдди, — «а что делать с Райли?» «Я что, должна за тебя думать?» — отрезала она. «Делай, что хочешь, и поторапливайся». Она положила трубку. Эдди поспешил к Бьюику. Дав парню доллар, он влез на переднее сиденье рядом с флином «Поехали». Голос его звучал возбужденно. «Ма высылает ребята она считает, что Райли захватил дочку Блендиша». Флинн застонал. «Да что она выдумала, что бы такие трусы отлажились похитить дочь самого Блендиша? Куда ехать-то? К перекрестку одинокое дерево, потом Джонни». «Да это же сотня проклятых миль, прощай, сон». Он двинул Бьюик с места и выехал на шоссе. Эдди рассмеялся. «Поспи другой раз. Я хочу еще разок взглянуть на нее. Какая красавица! Давай, поторапливайся!» Флинн вдавил педаль газа, наращивая скорость. «Вечно у тебя бабы в голове!» «А что лучше их есть на свете?» — спросил Эдди. «Миром правят женщины и деньги». Покарт медленно взбирался по склону холма. Старый Сэм очень устал, но старался, чтобы это не заметь у Райли. Последнее время Сэма непрерывно мучило беспокойство, что от него хотят избавиться. Он и сам чувствовал, что стареет, силы уже не те. Бэйли и Райли все время поглядывали назад, нет ли погони, они заметно нервничали. Мисс Блендиш пришла в себя, но никто не пытался с ней заговорить. Отодвинув Бейли, не привлекать его внимание, Она подумала, что отец уже поднял на ноги всю полицию, и только вопрос времени, когда ее найдут. Но что произойдет с ней за это время? Её охватил ужас, она не питала иллюзий по поводу людей, которые везли ее. От нее не ускользнуло, что они чем-то напуганы и раздражены. У Райли не выходила из головы встреча с Эдди Шульцем. Тот, конечно, доложит Ма, которая умна, и, конечно, догадается, кого они везут, да и про колье знает наверняка. Что она сделает? Скорее всего, пошлет в догонку всю банду. Догадается ли она, что они поедут к Джонни? Райли сомневался, ведь старик Джонни общается в основном с мелкими гангстерами. Нет, нужно торопиться». Немедленно связаться с Блендишем, получить выкуп и отпустить девушку. Райли чувствовал нависшую опасность. Пакарт свернул шоссе на узкий проселок, ведущий прямо к логову Джонни. Они проехали еще пару миль. Дом скрывали огромные деревья, к нему вела петляющая между ними тропинка. «Взгляни, дома ли он?» Райли, нервничая, сжимал в руке пистолет. Бэйли прошел по тропинке к дому и забарабанил в дверь. «Эй, Джонни!» — закричал он. После небольшой паузы дверь открылась, и хозяин появился на пороге, подозрительно глядя на подъехавших. Лет семидесяти, высокий, тощий, с красным и испытым лицом и водянистыми глазами. Когда-то Джонни ворочал крупными делами, но спился. Взглянув на Бейли, он перевел взгляд на сидевших в машине, и глаза его остановились на мисс Блендиш. «Это ты, Райли?» — крикнул он. «Что случилось? У вас неприятности?» Бейли хотел войти в дом, но Джонни загораживал вход, не пуская его. «Нам надо побыть у тебя несколько дней, Джонни. Давай, впускай», — сказал Бейли. «А кто эта девушка?» Джонни не двигался с места. Райли вылез из машины, вытащил мисс Блендиш и повел ее к дому. Сзади плелся старый Сэм. — Кончай выпендриваться, Джонни, — сказал, подойдя к нему Райли. — Тебе обломится неплохой кусок от этого дела, так что хватит держать нас в дверях. Джонни отступил назад, и Райли втолкнул в дом мисс Блендиш. Ветхий дом состоял из большой комнаты внизу, служащей гостиной, и двух комнат наверху, куда вела лестница. Двери верхних комнат выходили на галерею, нависающую над неубранной и грязной до безобразия гостиной. Там стоял стол, четыре ящика, которые служили стульями, старая плита. На стене фонарь, у двери в стойке два ружья. Радиоприемник в углу на полке завершал обстановку.